что явилось полной неожиданностью для астрономов. Излучения были очень стабильны, как если бы работали два радиопередатчика. Некоторые ученые предполагают, что комета Аренда-Роллана что иное, как межзвездный зонд, запущенный инопланетной цивилизацией для изучения Солнечной системы. Обнаружив на Земле разум, Зонд послал сигналы, непонятные и не расшифрованные до сих пор. Затем комета Аренда-Роллана прошла мимо нас и удалилась, исчезнув из поля зрения приборов. Но вы пишете именно о Тунгусском объекте, который был типичной малой кометой. Не могу принять вашу точку зрения, пока не пойму, что же тогда произошло в тайге. Если можете, объясните. Владимир. Письмо 21. Вы спешите с окончательными выводами. Сторонники кометной гипотезы опубликовали много статей и книг. Вы, разумеется, их успели изучить. Вероятно, другие предположения в том числе и гипотезы ваших коллег, прошли для вас бесследно. Напомню сначала, о чем там шла речь. Прежде всего, о свечении неба. Оно наблюдалось в течение нескольких ночей после катастрофы. Что это за явление? Это, по сути, солнечный свет, отраженный частичками кометного хвоста. Таков должен быть ответ. Но белые ночи, наступившие после взрыва, вовсе не были похожи на светящийся кометный хвост. Некоторые горные породы, взятые из района эпицентра, при нагревании сильно светятся. Это термолюминесценция. В других местах Сибири она не наблюдается. Напомню вам и о мутациях. Можно говорить о новом виде муравьев в районе катастрофы, который там сформировался под влиянием неизвестных излучений. Один ваш коллега писал в свое время о ядерном взрыве. Не разделяю эту точку зрения. И все же вы должны были внимательнее отнестись к изысканиям в глухой сибирской тайге. Прошу ознакомиться с работами А.В. Золотова, доказавшего, что кварцевые эталоны времени ведут себя более чем странно в районе эпицентра. Они отстают на 2 секунды в сутки, что во много раз превосходит допустимую погрешность. Все это опубликовано. Теперь о том, что не опубликовано ни в одной книге. Я писала о последнем варианте. Мой отец вынужден был оставить все надежды на спасение корабля. Он знал, что помощь придет не скоро, и ему придется остаться на земле. В то же время он обязан был скрыть факты. Даже просто сведения о случившемся означали бы наше вмешательство в дела земли в развитие вашей цивилизации. По крайней мере, до поры до времени отец обязан был молчать. И он молчал. Но в тайге остались следы. Лес был повален на огромных пространствах. Отец ничего не мог с этим поделать. В атмосферу были выброшены частицы вещества, вызвавшие белые ночи в Европе и Средней Азии. И с этим отец ничего не мог поделать. У него оставался к моменту катастрофы единственный автономный источник энергии. И он решил замаскировать непосредственные следы катастрофы, которые могут быть обнаружены в последующих экспедициях. Он попытался это сделать, используя последнюю оставшуюся в его распоряжении энергию. Насколько ему это удалось...